Глава тридцать первая. Бродяга. Я ожидал чего угодно: молчания, хаотичной перестройки в внутренних помещениях, исчезновения мебели. Когда твой дом, создающий буквально каждую деталь из протоматерии, взламывают, это опасно. А мне очень нужно в нижний Новгород. Прямо очень. Чтобы туда попасть без опозданий, я даже ухитрился разрушить конструкт, выпасть из него и проснуться. Какой я молодец, хоть и не морфист. Да, Сергей. Когда домоморф откликнулся, на душе полегчало. Как ты? Восстановился? Сейчас мое аналитическое ядро в безопасности. Запустил общее тестирование. Можешь не переживать. На обитателях дома это не отразится. «Что радует?» Я сбросил легкое одеяло и встал с кровати. Из окна тянуло свежестью. «Ты можешь перемещаться? На большие расстояния?» «Могу». «В доме все спят?» «Да». «Хорошо, тогда приготовься выдвинуться по моему приказу». «Будет исполнено». Тихо одевшись, я убрал в один из карманов спасший меня коммуникатор и вытащил из специальных креплений под кроватью трость-меч. «Меч». По идее ничего страшного произойти не могло. Инквизитор Морфист умер. Все, что мне нужно, забрать опасный артефакт. Вот только в последнее время я начал верить в законы Мерфи. Если что-то в мире может пойти по хреновому сценарию, так непременно и случится. Подумав, я надел на голову артефактный обруч, защищающий от ментальных атак. Я неплохо прокачался на техниках Николая Филипповича, но это не понаслея. Мощный телепат третьего ранга снесет мои блоки и даже не заметит, что они стояли. Как только я активировал обруч, из меня тоненькой струйкой потекла энергия. Бродяга, слушаю. Переходим на голосовое управление. Как скажешь. Побочный эффект использования обруча невозможность связаться с кем-либо телепатически. Эта хрень глушит вообще любые сигналы, пресекая мысленный контакт. Разобравшись с экипировкой, я спустился на улицу и запустил иллюзиюн. Вдруг любопытные соседи не спят этой ночью, решили выпить чачи или звездами насладиться. Остановившись на крыльце, я залюбовался ночным небом. Знаете, осень прекрасна, особенно в сентябре. Над головой открывается такая глубина, что дух захватывает, а звезды кажутся яркими и близкими. Фух! Ну, закончим эту историю. Вернувшись к себе, я озвучил последние инструкции. Бродяга, я дам тебе адрес. Постарайся встроиться в крышу на технический этаж и сделай мне выход в подъезд. Не персональный лифт, простая дверь. Принято. Я уже привык к многомерности, сквозь которую мы скользили, но предпочитал не смотреть в окно. Все же человеческий мозг плохо адаптирован к таким вещам. Путь в Нижний Новгород, как я и подозревал, занял всего несколько секунд. Моя комната осталась прежней, хотя я понимал, что бродяга конструирует себя заново. Чтобы не мешать спящим, домоморф двигает коридоры, лестницы и пустующие в моменте комнаты. Бассейн вместе с террасой естественно исчезнет, а вот для условно спящего Фиди ничего не поменяется, разве что спальня переместится на первый этаж. Где сделать дверь? поинтересовался бродяга. Прямо здесь, ответил я, если не сложно. Секунду. Я увидел, как рядом с дверью, ведущей в коридор, прорезается новый проем. За окном развернулась панорама большого города. мы по привычной схеме превратились в пентхаус, и я при желании мог любоваться морем огней, подсвеченным колесом обозрения и черным зеркалом Волги, в котором отражались самые высокие здания. Впрочем, любоваться некогда. Отвернувшись от окна, я направился к двери, тихо отворил ее и шагнул в подъезд. Действуя по договоренности, Бродяга тут же зарастил проем, отрезая от себя потенциальных врагов. Автоматически включилась потолочная лампа, и я увидел номер этажа — двадцать пятый. Жилой комплекс спал. Я не люблю лифты, и у меня для этого есть веские основания. Во-первых, они иногда застревают. Во-вторых, издают звуки. Конечно, я никого не планирую убивать, но звуки в моей профессии это всегда зло. Чем их меньше, тем лучше. Поэтому я отправился вниз пешком, проклиная датчики движения и вспыхивающие по пути лампы. Надеюсь, Марфист поселился здесь один, и меня не ждет толпа карательей со штурмовыми винтовками на перевес. Примерно на середине пути делаю перекрытия прозрачными. всмотриваюсь в изломанную шахту подъезда сквозь лестничные марши ни единой живой души сейчас глубокая ночь утром люди отправятся на работу в школы и детские садики есть категория жильцов именуемых алкашами эти могут гудеть до утра но в ЖК все спокойно район недешевый а эти дегенераты обитают преимущественно в обшарпанных панельках Останавливаюсь перед нужной дверью. На площадке шесть квартир, тамбуров нет, везде тихо. Делаю стены прозрачными и осматриваю квартиру, в которой жил маршфист. Типичная служебная квартира, полупустая, с вместительными шкафами купе и большим количеством кроватей. Триошка. Здесь может разместиться целый отряд из восьми-девяти человек, если возникнет необходимость. Думаю и раскладушки где-нибудь припасены. Инквизитор умер на кухне. Кресло, взятое из сновидений отца Симеона, располагалось в гостиной. Вот только мужик решил поработать за кухонным столом. Не знаю, что там у него случилось – разрыв сердца или кровоизлияние в мозг. Тело завалилось на столешницу и создавалось впечатление, что инквизитор просто уснул. Гадство. Я никогда не слышал о морфистах, умеющих спать, собирать конструкты и одновременно оперировать досками артефактами. Это какой-то новый уровень. Присачиваюсь в квартиру, ступаю неспешно и аккуратно, пальцы правой руки лежат на рукояти меча, дышу размеренно. Однако все чувства обострены. Не стоит забывать про каббалистические ловушки и всякие сторожевые артефакты. В квартире погашен свет. Морфист работал в кромешной тьме, хотя и не завесил шторы. Остановившись в шаге от покойника, я отнял пальцы от меча и приложил их к шее святоши, чтобы проверить пульс. Не бьется. Само собой, я в перчатках. Не хватало еще навести на след провидцев Супремы. Доска Уиджи, так я назвал это устройство, за неимением аналогий, частично была придавлена телом. Мужик завалился на механизм, даже не успев вытащить из него пальцы. Когда наступила смерть, артефакт вытолкнул из себя плоть, но мне пришлось поднапрячься, чтобы извлечь из подморфиста оборудование. Тонкость была в том, чтобы поза мертвеца осталась прежней. Хорошо, что у меня есть читерские приемчики в арсенале. Делаю артефакт проницаемым. Позволяю ему провалиться сквозь стол и подхватываю внизу, снова вернув материальность. Красота! В моих руках аппарат, способный нанести реальный вред домоморфам. Я не понимаю, как это работает, почему удаленное оперирование может привести к поломкам внутримыслительного ядра разумных машин. Технологии за гранью. Так или иначе, воздействие осуществлялось на физическом плане, но удаленно, и с помощью работающего в сонном конструкте морфиста. Хитрая мать его колдунства. Доска в ширину сопоставима с планшетом из моего мира. Поскольку зрение адаптировалось к темноте, я могу неплохо разглядеть этот механизм. Полукруг, срезанный с одной стороны... выпуклости подозрительно напоминающие кнопки и отмеченные неизвестными символами, абсолютно ровное, гладкое на ощупь подобие экрана, в которое инквизитор погружал пальцы. Так, пора домой. Запихнув инопланетный гаджет в рюкзак, я развернулся и шагнул в сторону коридора, но тут некое шестое чувство заставило прервать движение. Мне показалось, что на кухне я не один. Останавливаюсь на полушаге, рука ложится на трость, медленно поворачиваю голову и вижу, да ничего не вижу, все без изменений. Я, сидящий за столом покойник, луна и городские огни за окном. Паранойя к хренов. Всматриваюсь в смежные комнаты через прозрачные стены, мебель и ничего кроме мебели. Откуда это неприятное чувство? Словно за мной наблюдают. А ведь за прошедшие века я научился доверять интуиции. Снимаю с плеча рюкзак, кладу на разделочную поверхность у мойки, замираю на полусогнутых ногах, обхватив рукоять меча пальцами, выдвигаю клинок на пару сантиметров. Опасность сгущается. Момент, когда мертвый инквизитор поднялся с табуретки и скользнул в мою сторону, размывшись от скорости. Нет, я его не пропустил. Просто не думал, что все случится именно так. Трупы обычно не оживают, но этот мертвец был очень бодрым для своего возраста и комплекции. Высверк Сакса. Я успеваю выхватить меч и уйти в сторону, сделав левую половину туловища призрачной. Нож со свистом рассек пустоту, там, где располагалась моя шея. Хотя нет. Отклониться я успел, так что лезвие прошло в миллиметре от кожи. Не люблю халяву, и расслабляться из-за наличия крутого удара такое себе. Мой клинок резанул инквизитора по бедру, но ткань риасы выдержала. Скажу больше: я высек искру из этой ткани, словно рубанул по кольчуге или латной пластине. Инквизитор молниеносно развернулся и нанес тычковый удар. В процессе движения его контуры смазались. Немето, но очень быстрый. Явно под артефактом. Как же ты встал, сука! Пространство кухни позволяет рубиться даже на мечах. Современная планировка. Но я в эти игры не играю. Делаю врага проницаемым. Пусть застрянет в полу. Сюрприз. В полумраке расцветает кривая улыбка. Мое воздействие словно обогнуло врага, и тот никуда не провалился. Хочешь жести, ну получи. Обмениваемся стремительными выпадами. Я сделался проницаемым почти целиком, сохранив плотность у ног и меча с кистью. Инквизитор старался рубить, добавлял коварные вращения кистью и дважды выпадал из моего поля зрения. Приходилось уклоняться, парировать. На четвертом ударе я почти достал его в голову, но морфист ускорился и клинок просвистел рядом с его виском. Мы оба были отменными бойцами, никто ничего не зацепил. Каждый выпад на пределе возможностей. Отступив на три шага, увеличиваю дистанцию. Противник обрадовался и пошел в наступление. Теперь у него есть пространство для замаха, а Саксы хороши прежде всего в рубящих атаках. Делаю еще один шаг и просачиваюсь в соседнюю комнату. Тесак инквизитора таки врезается в стену, выбивая штукатурку. Я же спокойно наношу колющий удар через преграду. Примитивно, но всегда действует. Инквизитор хрипит, острие клинка торчит из затылка. Я рассек горгонь, хрящи и позвоночный столб. С лезвия стекают капли крови. А знаете, что самое отвратительное? Опять нужно за собой прибираться. Выдергиваю меч, жду, пока тело не упадет на пол, выхожу из стены. Я теперь не доверяю прощупыванию пульса. Этот тип сдох во сне и по всем законам логики не должен был проснуться, но он выжил. А еще инквизитор не постижимым образом отталкивал мою технику, не желая становиться проницаемым. Тут есть лишь одно объяснение. Он обвешан кучей артефактов. Ну и к моему визиту подготовились. Под ложечкой неприятно засосало. Не хватало еще, чтобы отец Семион проснулся на пару с третьим морфистом. Если кто-нибудь из них уцелеет и вернется в Супрему, это прямая война с инквизицией. И не факт, что я готов к подобному столкновению. Я потратил два часа на удаление всех следов своего присутствия в квартире. Пришлось вернуться в Красную Поляну, поднять ребят Демона, набрать бригаду чистильщиков и вернуться обратно в Нижний. Покойника мы раздели, забрав экипировку. Саксом воспользоваться не смогли. Он был заточен под своего владельца и хреначил всех электричеством. Рясой заинтересовался Демон. А еще нам удалось найти непонятную спиралевидную штуку за ухом мертвеца и амулет из бронзы. Хотя пойди разбери бронзы ли это. Доску Уиджи, амулет и спиральку я запер в сейфе. Приглашу на днях своего каббалиста, пусть поможет разобраться. Еще бы консультацию артефакторщика получить, но где найти такого спеца? Да еще чтобы он не догадался о происхождении трофеев. Хотя... У меня же есть администратор. Бригада чистильщиков отдраила квартиру, обработала все химическими средствами и какой-то смесью, искажающей восприятие провидцев. Уверенности, что это сработает, было ноль. Но и не каждый провидец сумеет добыть информацию из розчерка лезвия по стене. Насколько я знаю, они умеют вытягивать образы только из личных вещей, а Сакс я забрал. Мы покинули служебную квартиру перед самым рассветом. Труб по старой морской традиции отправился в пучину. Я выпроводил чистильщиков из дома, переоделся, принял душ и отправился на боковую. Праспал до десяти утра без приключений и, не успев даже зубы почистить, достал коммуникатор. У меня появились новые вопросы к своему покровителю.